Как-то раз белка ужасно заскучала по муравью. Она не знала почему, но это чувство пронизывало ее до кончика хвоста. Муравей, думала она, муравей, муравей, муравей. Она знала, что такие мысли не помогают, но не могла их сдержать. Была бы такая рука в небе, подумала она, чтобы доставать что-нибудь очень издалека. Она представила себе руку у муравья, как он лежит в дупле, свернувшись колачиком. Переступая пальцами, рука прошла по лесу, не задев ни одного листика. Перед деревом, где спал муравей, она остановилась, потом указательный палец пролез в дупло и постучал муравья по спине. "Что такое?" вскрикнул муравей, который крепко спал. Палец согнулся, разогнулся и снова согнулся в направлении выхода. "Я должен пойти с вами?" спросил муравей. Палец кивнул. "А вы, собственно, кто такой?" спросил муравей, разглядывая палец. А потом и всю руку. Ответа не последовало. Рука медленно шла впереди него, переступая пальцами и пробираясь между деревьями. Если муравей отставал, мизинец тихонько подталкивал его в спину. Так они шли по лесу муравей и рука. Медленно заходило солнце, на деревьях шелестели листья, а в речке плескалась вода. Когда они почти добрались до бука, белка вздрогнула. "Каких только мыслей у меня не бывает", подумала она. "Было бы у меня такое волшебное зеркало, чтобы их рассматривать". Она вздохнула. Она скучала по муравью всё сильнее, хотя не знала толком, что же такое скучать. Но не успела она придумать ещё что-нибудь, как вдруг услышала шорох, который показался ей знакомым. И увидела странную тень, напоминающую голову с пятью ушами, которая медленно сползала вниз по стволу бука. "Как ты здесь оказался?" спросила белка. Муравей пожал плечами. Не найдется свободной ветки, спросил он и переступил со ствола на ветку рядом с той, на которой сидела белка. Я под тебе скучала, сказала белка и нежно добавила: "Ты как-нибудь должен объяснить мне, что же это такое, скучать". Ладно, сказал муравей.